Глава 9. Гигантский конь. Милан, 1489 год. Брак Изабеллы Арагонской и Джана Галиатса Сфорца заключен 23 декабря 1488 года в Неаполе по доверенности. В начале 1489 года невеста в сопровождении послов Сфорца и вездесущего поэта Беллинчони отправляется морем в сторону Генуи. Плавание проходит неудачно, путешественников мучают штормы и морская болезнь. Только 25 января кортеж прибывает в Тортону и, проскакав по украшенным гирляндами улицам мимо фигур гигантов и геркулеса, попадает в замковый двор, убранный по приказу Моро разноцветными драпировками. Здесь их встречает управляемый ребенком автомат. Конный воин Эфиоп, Мавр, в белом одеянии, скидывающий руку в знак приветствия. Гости проходят внутрь, где уже ждет накрытый стол. Во время грандиозного банкета, устроенного большим поклонником античности Казначеем бергонсоботтой, мифологические персонажи, включая целый сон речных и озерных божеств, воздают Изабелле почести. Вскоре начинается полноценное представление. Орфей в окружении стайки Амуров исполняет на лире свадебную песнь, следом шествуют грации Гюнона, покровительница брака, Фама Слава и Меркурий, аллегория верности побеждает бесстыдство а в комическом финале вывозит пьяного Селена. Однако торжество, которое должно было произвести впечатление на гостей и помочь Моро заручиться их благосклонностью и поддержкой перед отъездом в Милан, выходит скомканным. Бедняжка Изабелла попадает под сильный ливень, а сама церемония испорчена ссорами и недоразумениями. Из Тортоны кортеж направляется в Видживано, а 1 февраля, прибыв наконец в Милан, торжественно вступает в замок Сфорцеско. Один из дворов задрапирован синим сукном, декорированным гирляндами из плюща и лавра, а также фигурами кентавров и лесных божеств, в другом выстроен портик, поддерживаемой семью колоннами де Женевро, то есть в виде кустов моржевельника. Остальное не во власти Моро. Свадьба переносится на следующий год, поскольку невеста должна соблюдать траур по матери и по лите Марии Сфорца. Дурное предзнаменование, омрачающее судьбу и самой несчастной Изабеллы. От всей лихорадочной подготовки к торжествам У леонардо осталось лишь несколько рисунков из манускрипта в временные декорации драпировки аллегорические сюжеты переносные сцены можжевельниковый портик и праздничный тибуриум наличие подобных фрагментов позволяет предположить более широкое участие леонардо в торжественных мероприятиях в том числе возможно и в тартоне где впервые появляется автомат изображающий конного воина мавра Эта модель конной статуи – невероятно первый набросок проекта, который предлагает герцогу Леонардо – грандиозного памятника Франческо Сфорца. На листе манускрипта В с рисунками декоративных конструкций и зажигательных бомб, а также несколькими строками текста Леонардо в общепринятом начертании слева направо, помечает «28 апреля получил от Маркизино 103 лиры и 12 сольди». Год не указан, однако речь, вне всякого сомнения, идет о 1489-м. Маркизино Станго, секретарь герцога и управляющий казначейство, ведающий снабжением, как правило, отвечает за выплаты жалования работающим при дворе художникам. Столь крупная сумма может относиться не только к услугам, оказанным Леонардо в рамках торжеств в честь Изабеллы, но их первоначальным затратам на подготовку модели конного памятника Сфорца. Мастерская и квартира художника размещаются теперь в Корто-Веке, в старом герцогском дворце Висконте, практически напротив Дуому, по соседству с епископским дворцом и конторами фабрики собора. Этот обширный комплекс зданий ныне частично заброшен. Высокая башня, пустые проржавевшие вольеры и клетки для экзотических животных насквозь промерзающие зимой залы. Скорее всего, Леонардо перебрался сюда уже некоторое время назад, с тех пор, как начал работать на фабрику. Теперь его имя — Леонардус де Флоренция, с пометкой «Инженер и живописец», внесено в список придворных художников наряду с инженером и живописцем Браманте, инженером и скульптором Джан Джакомо Дольчебуоно, инженером-строителем Джованни Батаджо Далоди. На лицевой стороне того же листа указаны еще имена инженеров-оружейников Маффео дакомо Комо, Кристофоро да Гандино, Бурато и Франческо да Павия, герцогских архитекторов Амадео, Джованни да Бусто, Антонио да Сесто, Джакомо Страмидо, Андреа Герингели, Бенедетто Бриоско и инженеров-градостроителей Милана, лазаро да Палаццо, Бартоломео да Вальо и других. Проект конного памятника, как уже было сказано, грандиозен, потому-то он, вероятно, и очаровывает Моро. Более того, уже в изначальном замысле заложено его превосходство над всеми прочими конными памятниками, древними и современными, не только в размерах, но и в положении коня, которого Леонардо на первых набросках изображает вставшим на дыбы или даже топчущим поверженного противника. Пропорции тела и движения коня он регулярно изучает вживую. В записные книжки старательно вносятся клички самых красивых лошадей Милана, а также имена владельцев и адреса, по которым их можно увидеть. Мариола де Гвискарди Камергер Моро держит в собственном доме в Сан-Витторе близ Порта Верчелина вороного флорентийца, крупного жеребца с изящной шеей и весьма красивой головой. У герцогского сокольничьего в порто комасине есть белый одр с прекрасным крупом. Еще одного крупного жеребца можно найти неподалеку от Чермонино у сеньора Джулио. Однако самые красивые кони, лучшие с точки зрения телосложения и гармонии пропорций, в конюшнях Галлиатсо Сан-Северино, сына кондотьера Роберто. Тот не только служит Моро, но и приходится ему без пяти минут зятем поскольку в 1489 году обручился с внебрачной дочерью герцога Бьянке Джованной. На одном рисунке с подписью «Сицилиец Месера Галиадсо» тщательно обмерена поднятая левая нога коня, на другом подписанном «Крупный испанец Месера Галиадсо» конь изображен целиком со всеми проставленными размерами. Однако проходят месяцы, а результатов не видно. герцог теряет терпение и 22 июля 1489 года, будучи в Павии, просит посла Пьетро аламанне написать Лоренцо Великолепному. Сеньор Лодовико намерен воздвигнуть своему отцу достойный памятник, и уже распорядился, чтобы Леонардо да Винчи изготовил модель грандиознейшего бронзового коня, на котором будет восседать в доспехах герцог Франческо. А поскольку его светлость задумал нечто потрясающее, подобного чему еще не существовало. Он велел мне от его имени написать вам, чтобы вы прислали ему одного-двух мастеров, подходящих для такой работы. Ибо, хоть он и поручил задачу Леонардо, не думаю, чтобы тот знал, как ее выполнить. Письмо представляет собой первый в истории памятника достоверный документ, но в то же время является признаком недоверия, которое Моро начинает практически сразу испытывать к Леонардо вплоть до просьбы к Великолепному прислать других мастеров. Для ученика Веррокио это болезненное унижение, и, вероятно, сам Лоренцо тоже это сознает. Во всяком случае, 8 августа 1489 года он отвечает Моро отказом. «Я проверил всех, кто мог бы быть полезен для выполнения плана, составленного его светлостью сеньором Лодовико в отношении памятника его прославленному отцу», и моему господину, однако не смог найти здесь достойного мастера. Вероятно, письмо Мора не укрылось от Леонардо. Художник тотчас же переходит в контратаку, умоляя друзей поэтов и гуманистов прославить его грандиозный проект в стихах. Этим шагом он преследует двойную цель — превознести славу династии Сфорца, выраженную в памятнике ее основателю, и завоевать благосклонность герцога, Связав того, обещанием продолжить работу. В написанном на латыни письме своему дяде Джованни Томмазо гуманист Пиатино Пиатти сообщает, что художник сам уговаривал его сочинить торжественную эпиграмму и с той же просьбой обращался к другим поэтам. К письму, отправленному из Гарласко 31 августа 1489 года, приложена эпиграмма, где говорится, что статуя, символизирующая добродетельную душу Франческо Сфорца, способна достичь высоты небесного свода. Другая эпиграмма написана от первого лица. В ней Леонардо представляется флорентийцем из рода Винчи, Винча пролес и подражателем древних, Миратор ветерум. Пятино совершенно справедливо полагает свой талант недостаточным, чтобы вославить столь выдающееся произведение искусства. Однако три его эпиграммы ничуть не хуже тех 22, что вышли из-под плодовитого пира неаполитанца Франческо Орригони, бывшего наставника, секретаря и счетовода герцога Калабрийского, вероятно, посетившего Милан в начале 1489 года в свадебном поезде Изабеллы. О просьбе Леонардо Орригони вспоминает, лишь вернувшись в Неаполь. Он тщетно надеется, воспользовавшись ценностью собственных стихов, получить должность при дворе Сфорца, для чего 25 февраля, вероятно, 1490 года, направляет эпиграммы Моро вместе с письмом, в котором проводит нечто вроде сравнения искусств, с одной стороны, восславляя скульптуру, с другой же, заявляя, что истинное величие может увековечить лишь поэзия.